в районном центре Черниговской области, Карюковке, И сейчас еще есть люди, которые могут клятвенно подтвердить, что 6 декабря 1941 года партизанские самолеты разбросали над местечком сотни листовок. Мы сами узнали об этом на партизанской авиации из захваченных у немцев документов. В докладе районного коменданта составленном в очень тревожных тонах, сообщалось, что партизаны имеют не только легкое вооружение, но и пулеметы, и артиллерию, и самолеты. В доказательство последнего утверждения приводились свидетельские показания немецких и венгерских солдат и офицеров, а также протоколы допросов жителей Карюковки. Позднее у нас действительно появились пулеметы и пушки, отобранные в боях У немцев Прилетали к нам и самолеты из советского тыла, брали наши листовки, разбрасывали над селами и городами области, но только не в декабре 1941 года. Так что, прочитав немецкий доклад, мы посмеялись и только. У страха глаза велики. Коменданты и начальники гарнизонов, чтобы получить пополнение в своих докладах, нередко преувеличивали партизанские силы. Но потом мы вспомнили, 6 декабря в Карюковке и в самом деле с неба падали наши листовки. Стоял пасмурный день, и немудрено было подумать, что за тучами на большой высоте пролетели самолеты. Замечательно, что Карюковка была в то время набита до отказа оккупационными войсками. Накануне приехали сотни немцев и мадьяр, а как раз 6 го На площадь согнали все население местечка, местечко, чтобы показать народу новые районные власти – бургомистра, начальника полиции, коменданта. И вот тут-то с неба посыпались сотни партизанских листовок, зовущих народ к борьбе против оккупантов. Это было делом рук двух наших лихих разведчиков – Пети Романова и Вани Полищука. Случилось же вот что – 5 декабря их послали на связь в Карюковку и дали им для наших подпольщиков тысячу листовок, напечатанных в лесной типографии подпольного обкома. Об этом походе рассказал сам Петя Романов, а ему можно было верить. Это был один из самых смелых и находчивых разведчиков и диверсантов нашего отряда. И не болтун, как многие истинно храбрые люди, Петя был человеком не то чтобы тихим или уж очень скромным, но не любил он преувеличений. Ярый сторонник справедливости, Петя всегда требовал, чтобы каждый получил по заслугам. В оценках подвигов, как чужих, так и своих, этот молодой партизан был очень скуп. В июне 1942 года Петя Романов погиб вместе с двумя товарищами. Они были окружены... Несколькими десятками немцев отбивались до последнего патрона. Товарищи Пети были убиты, а он последнюю пулю пустил себе в висок. Но это история последующих дней. Вот рассказ Пети Романова, как я его запомнил о случае в Карюковке. Нам дано несколько задач. Во-первых, зайти в больницу к доктору Безродному за рецептами для наших больных. Во-вторых, в аптеку за лекарствами и бинтами. Потом отдать на явку листовки. Кроме того, узнать новости, как ведут себя немцы, не собираются ли напасть на отряд. Доктор нас отпустил моментально. Он, как обыкновенно, тревожился. «Зачем, — говорит, — вы ходите ко мне с таким количеством оружия? Поймите, я не партизан, и мне страшно». Ну ничего, рецепты выдал. В аптеке пришлось немного покричать, чтобы сделали срочно. Ничего, сделали. Идем дальше. Теперь надо на явку отдать листовки. Иван говорит. «Смотри, по-моему, это немцы». Верно, в конце улицы топает не меньше, как рота. Поворачиваем. С другой стороны, мадьяры на конях. Это нам не подходит. Обижать нельзя». В карманах склянки и за поясом по две гранаты и пистолеты. Опять же листовки. Как быть? Нехорошо получается. Их много, а нас всего двое».